Каждая надпись по-немецки оглушала меня как удар. Вообще-то надписи были совершенно безобидные, но только не для меня. В них мне тоже виделся двойной мрачный смысл, как и в людях, что шли нам навстречу и так по-будничному выглядели. Но я-то знавал их другими. «Кафе «Гинденбург», — объявила Мария. Своей летящей походкой манекенщицы она вышагивала рядом со мной Вожделенная, но до ужаса чужая и недоступная. Казалось, она не слышит этого спертого воздуха захолустья, в котором я чуть не задыхался, этой смеси провинциальной простоты, затхлого уюта и бездумного послушания, всей этой благости, которая в любую минуту готова обернуться самым диким зверством. «Как тут уютно!» — сказала Мария. «Знаю я этот уют!» В концлагерях возле бараков смерти свели клумбы с геранями, а по воскресеньям играл лагерный оркестр. Под эту музыку заключенных мучили, били плетьми, а то и медленно удавливали в петле. Не зря ведь про Гиммлера рассказывали, как нежно он любил своих ангорских кроликов. Ни одного не дал зарезать. Зато еврейских детей посылал на погибель бестрепетно, тысячами. Из большой пивной по соседству послышалась духовая музыка. Немецкий марш. В окнах витрины лоснились кровяные колбасы. С минуты на минуту должен был грянуть «Хорст Вессель» — известная нацистская песня. — По-моему, с меня хватит, — сказал я. — С меня тоже, — откликнулась Мария. — Тогда пойдем? — Не пойдем, а поедем. «Обратно в Америку», — сказала Мария. Глава тринадцатая. «Где вы пропадаете?» — накинулся на меня Реджинальд Блэк. Я показал ему на часы. Было десять минут десятого. «Адвокатские конторы тоже только в девять открываются», — сказал я. «А мне надо было уплатить долг. Долги оплачиваются чеком, это куда удобнее». Я пока что не обзавелся банковским счетом, огрызнулся я, только долгами. Блек меня поразил. Это был совсем не тот холенный светский господин с вальяжными манерами, каким я его знал. Сегодня это был собранный, очень нервный человек, хотя и не желающий выказывать свою нервность. Лицо его изменилось. Куда-то подевалась вдруг припухлая мягкость, И даже ассирийская оборотка казалась тверже и острей. Уже не ассирийская, а скорее турецкая. Этакий салонный тигр, вышедший на охоту. — У нас мало времени, — деловито сказал он. — Надо перевесить картины, пойдемте. Мы пошли в комнату с двумя мольбертами. Из соседнего, за стальной дверью укрывшегося помещения, он вынес две картины и поставил передо мной. Скажите быстро, только не думайте, какую из них вы бы купили скорее. Это были два дега, оба станцовщицами и без рам. Какую? наседал Блэк. Одну из двух, какую? Я кивнул на левую. Это вот нравится мне больше. Меня не это интересует. Я спрашиваю, какую бы из них вы купили, будь вы миллионером. Все равно левую. «А какую вы считаете более ценной?» «По всей видимости, другую. Она просторней в композиции, не до такой степени эскизна». «Да вы же сами все это лучше меня знаете, господин Блек». «В данном случае как раз нет. Меня интересует спонтанное, если хотите, наивное суждение дилетанта. Я имею в виду клиента», — добавил он, перехватив мой взгляд. Да не торопитесь вы обижаться. Сколько эти картины стоят, я и сам знаю. А вот клиент это всегда неизвестная величина. Теперь понимаете? А почему бы вам не показать клиенту обе картины сразу, спросил я. Блэк посмотрел на меня как на дитя малое. Это будет полное фиаско, объяснил он. Он же никогда не решится выбрать и в итоге не купит ничего. Показывают обычно три-четыре картины и ни одного мастера всегда разных. Если покупатель ни на что не клюнул, вы его отпускаете с Богом, а не кидаетесь показывать все, что у вас есть, и ждете, пока он придет снова. Этим отличается настоящий торговец искусством, от дилетант. Он умеет ждать. Когда клиент приходит снова, если он вообще приходит, Ему сообщают, что две картины из тех, что ему показывали в прошлый раз, уже ушли, даже если на самом деле они стоят в соседней комнате, или что они отосланы на выставку. Потом ему снова показывают две-три работы из первой партии, а к ним еще две-три, но от силы четыре новых. Можно еще сказать, что какая-то из ваших картин сейчас как раз на просмотре у клиента, это тоже оживляет интерес покупателя. Нет ничего заманчивее, как увести покупку из под носа конкурента. Все это называется прикормить клиент, – реджинальд Блэк выпустил облачко сигарного дыма. Как видите, я вовсе не хотел вас оскорбить. Напротив, хочу воспитать из вас хорошего торговца живописью. Теперь нам нужно поместить картины в рамы. Это закон номер два. Никогда не показывать клиенту картины без рам. Мы пошли в комнату, где висели рамы всех видов и размеров. Даже директору музея продолжал наставлять меня Реджинальд Блэк. Разве что о другому торговцу живописью. Рамы для картин все равно, что платье для женщин. Даже Ван Гог мечтал о роскошных рамах, а купить не мог».